Мост закончился, и, свернув налево, я подъехала к предмостовой площади. Миновав ее, я оказалась на подъезде к Затону. Минута, и я подкатила к заправке. Действительно, наверху гору вела только одна дорога. Как я не спешила, скорость пришлось все же сбавить. Видимость просто кошмарная. Дорога виляла через каждые пять метров. Поворот, небольшой спуск вниз. Тах! Машину тут же занесло влево, а затем безудержно по крутому обрыву поволокло вниз к Волге. Несмотря на бешеную пляску машины и то, что, как следствие, меня жутко трясло, мне удалось открыть дверь и вывалиться из нее. Следующей задачей было как-то затормозить падение, а еще лучше за что-то зацепиться. Мне и это удалось каким-то чудом. Видно, мой ангел-хранитель в ту ночь все же не дремал. Внизу послышался громкий всплеск. Моя милая девятка влетела в воду. Еще несколько секунд я тупо соображала, что каким-то чудом осталась жива. Потом я поняла, что для меня еще не все закончено. Я держалась за кустик непонятно чего, и это самое нераспознанное мной в темноте растение — как мне казалось, готово было вот-вот вылететь из земли. Стараясь не дышать, я, насколько можно, осмотрелась. Лунный свет — это хорошо для влюбленных, а как источник освещения он далеко уступает у обычного уличного фонаря. Правда, где-то наверху, в дачном поселке, фонари горели, да еще на посту через Волгу длинной гирляндой тянулись огни. Но проку от того мне не было никакого, поскольку за моей спиной была только луна. Приходилось приспосабливаться к местным условиям. А они были таковы. Выступ справа загораживал свет, так что в ко всем моим несчастьям я находилась в тени. И все же мне удалось разглядеть силуэт гораздо более мощного кустарника, чем тот, за который я держалась в тот момент. В полулежачем, полувисячем положении я осторожно протянула правую руку и одновременно толкнулась с ногой. Есть! Почувствовалось под пальцами нечто более существенное, чем то, за что я держалась, перевела дух. Собралась силами и перехватила вторую руку. Подтянулась. Где-то наверху завелся двигатель авто, и вскоре я услышала звук удаляющейся машины. Пока я об этом думать не хотела. Первой очередной задачей было выбраться с обрыва и не сыграть следом за машиной в воду. Подтянувшись еще и еще вверх, я, наконец, оказалась в полосе света. Моему взору предстала идиллия. Крутой склон, поросший редким кустарником, и метров тридцать до хрупкого деревянного ограждения, проломленного моей машиной десяток минут назад. На спортивную форму я никогда не жаловалась, но это непредвиденное ночное скалолазание запомнило на всю жизнь. Времени это заняло достаточно. Словом, когда я выбралась, сил во мне оставалось чуть-чуть. Я сел прямо на дорогу и долго отдыхала Понятно, что спешить мне совершенно некуда. Тот, кто хотел меня дождаться, уже дождался.